Мимо промчался междугородний автобус. На ветровом стекле было написано «Балтимор». Вот бы остановить его. А разве можно остановить на дороге такой автобус? Вот бы сесть на него. И если бы были деньги на билет, а их у него не было, и уехать в Балтимор, подкатить к ресторану Эзры и невзначай появиться там. А вот и ты, скажет Эзра. Ну как же он не захватил с собой деньги? Проехал еще один автобус, на этот раз местный. Потом у перекрестка остановился на желтый свет огромный грузовик. Люк словно по команде поднял большой палец. Водитель перегнулся через пустое сиденье в кабине и открыл дверцу. «Залезай!» На ветровом стекле машины виднелось объявление «Пассажиров не берем!» «Невероятно!» Медленно, точно кто-то подталкивал его сзади, А он упирался, Люк залез в кабину, полную громкой музыки и мужского запаха кожи и пота. От этого сразу стало уютно и спокойно. Он захлопнул дверцу и устроился поудобнее. Водитель, небритый, с резким профилем, прищурился на светофор и спросил, «Куда едешь, сынок?» «В Балтимор, Мэриленд», — сказал Люк. «А родители знают?» «Само собой», — ответил Люк. Водитель бросил на него быстрый взгляд. Мои родители живут в Балтиморе, — сказал Люк. Ну, тогда другое дело. Грузовик тронулся с места. Они миновали торговый центр, где мать Люка покупала продукты. Над улицей раскачивался зеленый указатель с перечнем городов северного направления. — Так вот, — сказал водитель, поправляя зеркало заднего обзора. — Слушай, я могу довезти тебя только до Ричмонда. Дальше я сворачиваю на запад. — Порядок, — сказал Люк. По правде говоря, он и представить себе не мог, что доберется в такую даль, до Ричмонда. По радио Билли Суон исполнял песенку «Могу помочь». Водитель скрипучим голосом фальшиве тихо подпевал ему. Люк заметил, что он недавно причесал свои редкие седые волосы. В одной руке он держал незажженную сигарету. Ногти у него были толстые, с глубокими продольными бороздками, будто из желтого вельвета. Летом 56-го года, — сказал водитель, — я проезжал по этой самой дороге вместе с женой. В то время я водил продуктовую машину фирмы Safeway. И вдруг у жены начались роды. Всего восемь месяцев, и вдруг, на тебе, роды. Бог ты мой, никогда не забуду. Она говорит, — Клемент, боюсь, пришло время. Ну, а я тогда молодой был, неопытный. Думал, дети рождаются раз-два и готово. Думал, у нас не минуты в запасе. И потом, знаешь, как говорят, семимесячные выживают, а восьмимесячные нет. Не знаю почему. Ну так вот, значит, нажал я на тормоз, а сам трясусь весь. Нога на тормозе так дрожит, что машина петляет по шоссе. Видишь, вон тот указатель. Со стрелой направо. С надписью «Больница». Так вот туда я ее и отвез. По той самой дороге. И теперь, как проезжаю это место, всегда вспоминаю. Люк вежливо посмотрел на указатель больницы, и когда они проехали мимо, еще раз оглянулся на него. Это было самое большее, что он мог сделать в ответ на слова водителя. «Роды продолжались 32 часа», — сказал тот. «Фирма решила, что я угнал машину». «Ясно», — сказал Люк. «Но ведь ребенок родился нормальный». Точно. — отозвался водитель. — Пять фунтов. Мы назвали ее Лиза Мишель. Он помолчал с минуту и добавил. А потом она умерла. Люк кашлянул. — Сейчас это называется скоропостижная смерть младенцев, — сказал водитель и обогнал трейлер. — Слыхал когда-нибудь про такое? — Нет, никогда. — Умерла внезапно. Ей было шесть месяцев. Единственная радость в моей жизни, и такая шустрая, а как любила меня. Приду, бывала домой, а она, как увидит меня, так и молотит, и руками, и ногами, как заводная. А потом взяла и умерла. — Жалко, — посочувствовал Люк. — Теперь у меня другие, — сказал водитель. — Хочешь посмотреть? — Опусти козырек. Люк опустил козырек. Розовой пластмассовой прищепкой к нему была... Прицеплена цветная фотография. Две невзрачные девочки в новых на платьях. Сразу видно, снимок сделан в пасхальное воскресенье. «Младшая примерно твоего возраста», — сказал водитель. «Тебе сколько? Тринадцать? Четырнадцать?» Он посигналил фургону, который перерезал ему дорогу. «Хорошие девочки. А все ж таки что-то не так. Я будто что-то потерял. Разучился привязываться. Забыл, как это бывает. Нет, я их люблю, конечно, очень даже люблю, но просто нет у меня больше сил на все это. Женский голос по радио рекламировал «Шевроле». Водитель переключил программу, и кабина заполнилась голосом Барбара Стрейзенд, которая, как всегда, выпендривалась. «Ты бы послушал мою жену», — продолжал водитель. «Потрясающая штука». Она любит этих детей так же, как и первую. Будь-то начала все сначала. Прямо в голове не укладывается, как ничего не было. Смотрю и не верится. Дотти, говорю, неужели ты все забыла? Как ты можешь так жить, Дотти? Сам-то я не сумел забыть. Не сумел остаться таким, как раньше. Проезжаю мимо этой дороги на больницу и мнится, если я сверну на нее. Все возвратится на свои места и будет как было. Дотти снова будет держать меня за руку, а Лиза Мишель вот-вот родится. Люк потер ладони от джинсы. — Что-то я разговорился, — сказал водитель. — Ты, не небось, думаешь, вот болтун. И всю остальную дорогу он молчал, насвистывая сквозь зубы, когда по радио передавали знакомые мелодии. Он расстался с Люком возле Ричмонда. Специально проехал подальше, чтобы довести Люка до съезда, «Шоссе, как раз у заправочной станции и кафе. Подожди тут. Кто-нибудь тебя непременно подберет. Здесь все равно снижают скорость. И остановиться ничего не стоит». Он поднял на прощание руку и уехал. Издали его машина стала похожа на яркую, распластанную игрушку. И Люку показалось, будто водитель увез с собой что-то важное, дух скорости и уверенности. Вокруг стало как-то... Что он, Люк, здесь делает? Что он придумал? Он как бы увидел себя со стороны, одинокая фигура на дороге, под палящими лучами белого солнца, с неумело задранным вверх большим пальцем посреди огромного незнакомого мира. Он даже не представлял себе, сколько еще надо ехать. Он никогда не был силен в географии. И хотя было очень жарко, Самый знойный после полуденный час он жалел, что не захватил с собой ветровку. А еще жалел, что оставил дома бумажник, не столько из-за денег, их там было немного, сколько из-за карточки в кармашке за прозрачной слюдяной прокладкой, удостоверяющей его личность. Если его убьют на этой дороге, кто узнает, кого надо известить об этом? Интересно. Если он застрянет здесь без крыши над головой, без родителей, что же ему так и придется носить эти металлические штуки для исправления зубов до самой смерти? Он вообразил себя стариком, который старается не очень широко улыбаться, чтобы скрыть пластинки во рту. И вдруг рядом затормозила старомодная машина. Открылась дверца. «Тебя подвезти?» — спросил водитель. Маленький белобрысый мальчишка подпрыгивал на заднем сиденье и звал его. «Давай, давай! Залезай, поедем с нами!» Люк забрался в машину. Водитель загорелый мужчина в джинсах с глубокими морщинами вокруг глаз с улыбкой представился. «Дэн Смолет, а это Сэмми. Меня зовут Люк. Мы едем в столицу, в Вашингтон. Подойдет?» «Да», — кивнул Люк. «Наверное». Добавил он не очень представляя себе, в каком именно направлении ему надо ехать. Я еду в Балтимор. Балтимор. Сэмми опять запрыгал на сиденье. Давай и мы поедем в Балтимор, папа. Нам надо в Вашингтон, Сэмми. А разве мы никого не знаем в Балтиморе? Китти, Сузи, Бетси. Успокойся, Сэмми. Мы навещаем папиных старых подруг. Пояснил Сэмми. А, -а, -а, -а, -а...» протянул Люк. Сейчас мы едем из роли от Карлы. Нет-нет, Карла была в дараме, поправил его отец. В роли мы навещали Диди. Карла хорошая, сказал Сэмми, лучше всех. Она бы понравилась тебе, Люк. Да? Жалко, что она замужем. Сэмми, Люку совсем не интересно слушать о наших личных делах. Нет, ничего, сказал Люк. Он все равно не понимал, о чем идет речь. Они снова ехали по шоссе в крайнем правом ряду с самым медленным движением. Может быть, потому что всякий раз, когда Ден нажимал на газ, раздавался оглушительный скрежет. Люк никогда не ездил в такой старой машине. Внутри она была обита пыльным серым фетром, под ногами куча бумажных стаканчиков и пустых целлофановых пакетов от печенья. Перчаточное отделение без дверцы, Было до отказа набито потрепанными, потертыми дорожными картами, мелкими деньгами, леденцами, миниатюрными игрушечными тракторами и самосвалами. Сэмми подпрыгивал на заднем сиденье среди одеял и несвежих спальных подушек. «Успокойся», — твердил отец, — «но бесполезно». «После обеда ему не сидится на месте», — пояснил он Люку. «А вы давно уехали из дому?» — спросил Люк. «Да недели три назад». Три недели? Мы отправились в поездку, как только окончили занятия в летней школе. Я преподаю английский язык и читал там курс грамматики. Вот погляди. Сэмми, подпрыгнув, вткнул люку в лицо комок бумаги. Прямо изжеванный какой-то. Состоял он из четырех мятых листков с напечатанными на них длинными рядами имен и адресов. Это папины знакомые девочки, сказал Сэмми. Люк бросил взгляд на листки. «Ничего подобного», — возразил Дэн. «Что ты болтаешь, Сэмми?» «Это список моих одноклассников», — обратился он к Люку. «Наш выпуск. И мальчики, и девочки. В прошлом году у нашего класса была традиционная встреча. Я туда не поехал, но они заранее прислали этот список». «И теперь мы навещаем всех его девочек», — сказал Сэмми. «Не всех, Сэмми», — заметил Дэн. «Ну, тех, с которыми ты дружил». «Жена подала на развод» сказал Ден Люку. Очевидно, он считал это достаточным объяснением. И снова уставился на дорогу. Ясно, сказал Люк. Они проехали еще одну заправочную станцию и кафе среди целого леса рекламных счетов компаний Тексако и Амоко. Мебельный фургон дружелюбно просигналил, когда Сэмми помахал ему из окна. Сэмми завизжал и запрыгал еще яростнее кучка острых костей в полосатой майке, болтающихся шортах и рваных кедах. — Тебе сколько лет? — спросил Дэн Люка. — Пошел четырнадцатый. — Хемингуэя читал? — А над пропастью воржи. — Что вам задают по литературе? — Не знаю, я новичок в этой школе, — сказал Люк. Нетрудно представить себе Дэна в роли учителя. На работу ходит в джинсах, один из тех невозмутимых доброжелательных типов, которым Люк питал недоверие. Уж лучше бы ходил в костюме и при галстуке, по крайней мере, было бы ясно, с кем имеешь дело. В Вашингтоне, сказал Сэмми, живут две девочки, Патти и Лена. Не девочки, а женщины, поправил Ден. Патти Сирс и Лена Спарроу. Мне везет на букву С, сказал Ден Люку. Говорят, Лена разошлась, ставил Сэмми. И что же вы у них делаете? Да так, сидим, сказал Сэмми. А если приглашают... Остаемся на несколько дней. Играем с их собаками, кошками, детьми. У них почти у всех есть дети. И мужья. — Так если у них мужья, — начал Люк. — Но заранее-то мы об этом не знаем, правда? — сказал Сэмми. — Сэмми все путает, — заметил Дэн. — Мы вовсе не ищем замену. Мы просто путешествуем. Развод для меня — большой удар. Я просто путешествую в прошлое. Навещаю старых друзей. — Ну, одних только девочек, — уточнил Сэмми. — Да, девочек, с которыми раньше дружил. Не обязательно увлекался ими. Но я им всем нравился, они считали, что я отличный парень. Во всяком случае, мне так казалось. Не знаю, может, они вели себя так просто из вежливости. Может, я был ни рыбы, ни мяса. Люк не знал, что же ему ответить. — Послушай, — сказал Дэн, — ты еще не читал великого Гэтсби? — Кажется, нет. — А повелителя мух? «Вы уже дошли до повелителя мух?» «Я ничего этого не читал», — сказал Люк. «Меня все время перевозили с места на место. Куда ни приеду, все читают Сайлоса Марнера». Слова эти почему-то произвели на Дэна удручающее впечатление. Он опустил плечи и замолчал. Сэмми наконец угомонился и начал рассматривать детский журнал «Джек и Джилл». Журнальные страницы шелестели на горячем ветру, врывавшимся в машину. Ветер трепал мятые листки с адресами на сиденье между Дэном и Люком. Список адресов был не очень-то и длинный. Четыре-пять страниц, по две колонки на каждой. Не успеешь оглянуться, как он кончится. Люк хмыкнул. Ден покосился на него. — Вы, наверное, окончили университет? — спросил Люк. — Да. — И аспирантуру тоже? «Нет, только колледж». «А у вас нет адресов знакомых по колледжу?» «Это совсем не то», — сказал Дэн. «Слишком близкое прошлое». «Впрочем», — вдруг удивился он, — «ведь жену-то я встретил в колледже». «Вот как», — сказал Люк. Не доезжая до Вашингтона, Дэн высадил Люка из машины. На горизонте в дымке маячили какие-то здания, По словам Дэна, это был город Александрия. «Александрия, штат Виргиния?» — спросил Люк. Он не понимал, при чем тут Вашингтон. Но Дэн, видимо, торопился и уже поглядывал в боковое зеркало. Сэмми высунулся из окна и закричал. «До свидания, Люк! Когда же мы снова увидимся? Ты приедешь к нам в гости, когда мы найдем себе дом? Напиши мне, Люк!» «Обязательно», — сказал Люк, и помахал им на прощание рукой. Машина тронулась. Люк решил, что сейчас, наверное, уже часа четыре, но жара не спадала. Глаза у него болели, потому что от яркого солнца он все время щурился. Потные волосы пропылились и висели жесткими космами. Но что-то в этой дороге, может, непривычные запахи гудрона и дизельного топлива, может, грохот машин, впервые заставило его поверить, что он действительно продвигается к некой цели. Он не сомневался, что рано или поздно кто-нибудь его подсадит. Постояв на обочине и посигналив большим пальцем, он прошел немного вперед и снова поднял палец. А когда хотел было пройти еще вперед, рядом заскрежетали тормоза и остановилась машина. — Ради бога, влезай немедленно, слышишь? — воскликнула женщина-водитель. Он открыл дверцу и влез в автомобиль. Это был додж, не такой старый, как у Дэна, но почти такой же изношенный. Видимо, гоняли его, будь здоров. За рулем сидела полная женщина лет сорока. Глаза ее опухли, на щеках виднелись следы слез. Но Люк почему-то с первого взгляда ей поверил. Со стороны можно было подумать, что это его мать. Так она ругала его. «Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы тебя укокошили? Будто не знаешь, какие типы шляются вокруг. Захлопни дверцу как следует. Запри ее, черт побери! Это тебе не захолустье какой-нибудь. Пристегнись!» Он с радостью выполнил все ее приказания, и застегнул какую-то замысловатую пряжку, а хозяйка машины, шмыгая носом, тем временем со скрежетом переключила скорости, и они влились в стремительный поток автомобилей. — Тебя как зовут? — спросила она. — Люк. — Так вот, Люк, ты круглый дурак. Твоя мать знает, что ты добираешься на попутках? И вообще, где твои родители? — Они в Балтиморе. — Вряд ли вы едете туда. Надо думать, что я там потеряла. — А куда вы едете? — Не знаю. — Не знаете? Люк взглянул на женщину. Слезы вновь текли по ее щекам. — Тогда, может быть, начал он, успокойся, я отвезу тебя в Балтимор. — Правда? Все лучше, чем мотаться по окружной. — Вот спасибо, — обрадовался он. До — Да чего дожили. Младенцы шляются без присмотру. — Я не младенец. Ты что, газет не читаешь? Сексуальные маньяки, грабежи, убийства, черт знает что. Подумаешь? Я путешествую самостоятельно уже давным-давно, много лет, чуть ли не с самого рождения. А вдруг я потребую за тебя выкуп?» От неожиданности Люк громко рассмеялся. Она посмотрела на него и грустно улыбнулась. Было что-то успокаивающее в ее толстом уютном животе, в джинсовой юбке, которая задиралась на полных ногах, в серых от пыли теннисных туфлях. Время от времени она вытирала костяшками пальцев кончик носа. Люк заметил на ее руке обручальное кольцо, и носила она его, видимо, долгие годы, так как оно словно бы вросло в палец. «Без малого месяц назад», — сказала она, — в двух-трех отсюда парень подсадил девушку, а та ручным фонариком разможила ему череп, спихнула труп под откос и укатила на его спортивной машине. «Выходит, это вы идете на риск, а не я», — заметил Люк до чего легко было подхватить слегка потрунивающий материнский тон. «Зачем же вы подобрали меня? Может, я решил вас убить?» «Еще чего», — сказала она, шмыгая носом. «У тебя, случайно, нет косметической салфетки?» «К сожалению, нет». «Я не всякого подбираю», — сказала она. «Сажаю в машину только тех, кто в опасности. Одиноких молодых девушек или младенцев вроде тебя. Я не...» Вчера это была девочка в шортиках, представляешь? Я ей так и сказал, милочка, в таком виде накличешь беду. А днем раньше двенадцатилетний мальчик, он сказал, что у него украли деньги на автобус, ему приходится добираться до дома на попутках, а еще раньше. Вы что же, каждый день ездите по этой дороге? Почти каждый. Он посмотрел в окно на фургоны, бензовозы, междугородные автобусы, Легковые машины с перегруженными багажниками на крышах. Я думал, на этой шоссе нет съезда, — заметил он. — Да что ты, бог с тобой! Я живу тут совсем рядом, — сказала она. — Тогда зачем же вы куда-то едете? — подбородок ее сморщился. — Не твое дело, — отрезала она. — Я бываю здесь каждый день с двух-трех часов до ужина. Иногда еду в Анаполис или куда-нибудь в Виргинию. А иногда просто гоняю по окружной, смотря по обстоятельствам. Она взглянула на Люка, как бы ожидая, что он спросит, какие же это обстоятельства. Но Люк обиделся и промолчал. Она вздохнула. — В два, а то и в три часа просыпается моя дочь. Ей четырнадцать. Наверное, твоя ровесница, да? Тебе сколько лет? Он барабанил пальцами по стеклу и молча глядел наружу. Летом она может проспать сколько угодно. Муж говорит, послушай, Мэг, почему ты разрешаешь ей так долго спать? Я скажу тебе, почему. Потому что она несносная. В полном смысле слова несносная. Уму непостижимо. Как она может быть такой ужасной? Спускается вниз в халате, зевает. Приходит ко мне на кухню. Ну и на ну, ума, говорит. Похоже, ты опять надушилась своим мухомором. ДДТ номер пять удаляется. А я в недоумении нюхаю свои запястья. — Лидди, — говорю, — ты собираешься сегодня убирать свою комнату? А она отвечает. — Ты только послушай себя. Пилишь и пилишь, совсем как твоя мать. Стоит мне пошутить, — она говорит. — Да чего смешно, ма? Ха-ха. Ты у нас настоящий комик. Это она стащила мой лучший кружевной безгальтер, который я надеваю только на годовщину свадьбы, а потом швырнула его мне обратно, замызганный, заношенный. «На, — говорит, — возьми свой драгоценный лифчик. Кому он нужен? Это для плоскогрудых». Называет меня «сукой» прямо в лицо. Говорит, что я жирная уродина, что она ненавидит меня. А я говорю, — послушайте, барышня, не кажется ли вам, что пора поговорить на чистоту? Тогда она зевает в ответ и начинает отгрызать от рукава блузки пластмассовую веревочку, которой прикрепляют ценник. Я прошу мужа. Поговори ты с ней. Лиди, говорит он ей, — видишь, что с мамой?» «Зачем же ты огорчаешь ее?» «А я говорю, что со мной? Что ты имеешь в виду?» И у нас с ним начинается скандал. А ей, небось, только того и надо. Отчуждение, разрушение, хаос — вот это по ней. Она дружила с одним парнем, обращалась с ним хуже некуда. В конце концов он ее бросил, и она всю ночь плакала и повторяла, «Ну зачем я так себя вела? Что мне сделать, чтобы он вернулся?» Я сказала ей, нужно быть честной, позвонить ему так, мол, и так. Она сама не знает, что на нее накатило. Ну, на следующее утро она позвонила ему, они помирились, и все было замечательно. Лидия даже поблагодарила меня за добрый совет. Все у нее вроде бы снова наладилось. Сидит в кухне за столом, тихая, спокойная. Давно я ее такой не видела. Потом начала качать ногой, грызть ногти, а потом опять позвонила своему парню. Роджер говорит, мне не хотелось огорчать тебя, но, думаю, тебе пора знать правду. Врач сказал, что я умираю от белокровия. Люк засмеялся. Женщина взглянула на него простодушно, но он заметил, что губы ее горько скривились. «И вот часа в два-три, — продолжала она, — я сажусь в свою машину и еду, куда глаза глядят. Сначала говорю сама с собой. Ты бы послушал меня. Ни за что не вернусь, — говорю я себе». Ругаюсь последними словами, сигналю старухам, которые едва ноги передвигают. Паскуда, зараза, испорченная девчонка, — твержу я. Она еще пожалеет об этом. И гоню во весь дух. Ты бы видел мой талон. Еще один прокол, и меня отправят на субботние курсы по борьбе с лихачеством. Придется смотреть фильм про женщину, которая остается без головы. Но мне все равно, где быть, лишь бы не дома. Пчусь по дороге и представляю, как муж вернется домой и скажет, Лиди, где твоя мать? До чего ты довела ее, Лиди, И ей станет стыдно. А потом я начинаю думать о муже. У меня в самом деле очень хороший муж. От него бегать не зачем. Вот я и воображаю, как ночью тайком проберусь в дом и скажу ему, «Слушай, давай удерем вместе, смоемся. Но я не знаю, он, наверное, не согласится. Ведь непосредственно это его не так уж задевает. Конечно, она действует ему на нервы, но он целыми днями пропадает на работе, а поэтому реже сталкивается с ней, реже совершает промахи. Промахи, вот они-то и бесят меня больше всего. Я чересчур вспыльчиво, позволяю себе злиться, спорю с ней. Да мало ли что еще. И если разобраться, то уезжаю я от своей несостоятельности, верно? В конце концов, я сбавляю скорость. Начинаю вспоминать прошлое, когда Лиди была маленькая. Она всегда так прямо держалась. В любой толпе узнаешь по прямой, как струнка спине. А то целый год ела только китайскими палочками. Чик-чик, стучали они по тарелке. Ты бы видел, на что была похожа ее тарелка. Но я не ругала ее. В то время она очень любила меня. Я была по-настоящему хорошей матерью. И она любила меня. Может, она и сейчас вас любит не вполне уверенно сказал Люк. «Нет, не любит». Они миновали указатель с надписью на Балтимор. За окном простирался бесконечно унылый пейзаж. Заросли высокой травы, задние дворы жилых поселков с веревками для белья, мотоциклами, круглыми бассейнами. Потом снова заросли высокой травы, как будто пейзаж вращался на гигантском театральном круге. В сущности... — сказала женщина. — Я езжу до тех пор, пока не вспомню ее такой, какой она была в детстве. Понимаешь? И пока не отыщу свое прежнее «я». Тогда я постепенно успокаиваюсь, сбавляю скорость и к ужину готова вернуться домой.